Часть пятая. Кризис. Уолтман совершил два погружения и один раз вынужден был применить пистолет. Во время первого он перепрограммировал думы. и Они теперь полностью перешли на автономное управление. И работы по прокладке туннеля продолжились с огромной скоростью. Однако Уолтману до того, как они поднялись на поверхность, пришлось стрелять в сопровождавшего его техника. Напарник уже в скором времени начал проявлять признаки беспокойства. Он делался все более и более раздражительным и в итоге сорвался. Олтман ждал до последнего. Он хотел стопроцентно убедиться, что парень действительно свихнулся. И в результате промедление едва не стоило ему жизни. Руки техника все сильнее сжимались на горле Олтмана. Он чувствовал, что задыхается, когда транквилизатор... Наконец подействовал. Смертельная охватка ослабла, и безумец кулем повалился на пол. Во второй раз напарником Олтмана, к его удивлению, стал Стивенс, тот самый психолог. Он прикрепил электроды к голове Олтмана и к своей, и все время, пока батискав погружался, записывал изменения в излучении мозговых волн. «Я смотрю Марков, со мной согласен». «Он тоже полагает, что проблемы с психикой Хендрикса могли быть вызваны воздействием сигнала», — заметил Олтман. Стивенс улыбнулся. «Мистер Олтман, откуда мне знать, что на уме у маркофа Олтман все время оставался наготове и держал руку на пистолете, но похоже было, что Стивенс, как и он сам, не подвержен негативному влиянию таинственного сигнала. Он в течение всей операции сидел, скрючившись над своим оборудованием, и только время от времени кидал на Олтмана хитрые взгляды. "Ну как? Удалось что-нибудь выяснить?" спросил Олтман. "Удалось", кивнул Стивен. "Хотя я бы добился большего, если бы с одним из нас случился приступ помешательства. Но подозреваю, вы вряд ли сделаете мне такое одолжение". Олтман покачал головой. "Ну, я так и думал. Что ж, возможно, в следующий раз" В следующий раз компанию Уолтману составил жизнерадостный механик по имени Дэвид Кимбал, чья задача заключалась в том, чтобы поднять на поверхность тот первый батискаф, оснащенный буром. Впрочем, о цели их миссии Уолтман узнал только когда они начали погружение. «Дело плевое!» — говорил Кимбал, поглаживая большой хромированный механизм, который специально для этого погружения был прикреплен к панели управления. Займёт буквально несколько минут. Всё, что от нас требуется, это послать на батискаф электрический импульс. И как он сработает? При помощи импульса мы откроем задвижки отсеков для хранения балласта. Таким образом, тот будет выброшен. А после этого батискаф всплывёт сам. По вашим словам, это настолько просто, что справился бы и робот, заметил Олтман. Справился бы, не стал возражать Кимбал. Но Марков решил... «Лучше, если это сделаем мы!» «Почему?» «Понятия не имею!» «Он не объяснил!» «На случай, если что-то пойдет не так», предположил про себя Олтман. Они достигли дна океана и пошли дальше, в проделанный механизмами туннель в форме перевернутого конуса. Завершив работу, роботизированные землеройные машины стояли в темноте, словно загадочные статуи, По мере продвижения батискафа, стенки конуса постепенно сходились все ближе. олтман сделал поярче наружное освещение, включил видеокамеры и кинул взгляд на Кимбала. С механиком вроде все было в порядке, хотя он и казался немного взволнованным и слегка нервничал. — Пока беспокоиться совершенно не о чем, — сказал себе олтман но для пущей уверенности он все же взглянул. «Стоит ли пистолет на боевом взводе?» «Бывали уже здесь?» Спросил Кимбал. Олтмен кивнул и добавил. «Не волнуйтесь, все в порядке. Мне показывали видеозапись. А вы видели?» «Видел. Я такого и представить не мог!» Покачал головой Кимбал. «Думаете, в натуре будет выглядеть так же ужасно?» «Да», — коротко ответил Олтмен. Они замолчали. Далеко внизу маячил неясной тенью какой-то предмет. По мере приближения он виднелся все отчетливее. Это было огромное сооружение, две сужавшиеся к верхушкам колонны странным образом переплетались и вздымались ввысь. Они, похоже, были каменными, но Олтман не сомневался, что это, скорее всего, искусственный объект, нежели творение природы. Предположение подтвердилось, когда они приблизились. Каменную поверхность покрывали знаки, странные иероглифы, подобных которым он в жизни не встречал. Они занимали каждый квадратный дюйм, шли, извиваясь по массивному основанию и дальше вверх, к двум перекрещенным рогам. Сооружение в целом при ближайшем рассмотрении оказалось еще более громадным. Оно производило впечатление немыслимой древности, прекрасная и одновременно таившая неуловимую угрозу. Оно было абсолютно чужим. И едва увидев его, Олтман моментально понял, что это творение не человеческих рук. Но кем и для чего оно создано и как? На поверхности он не заметил ни единой трещины или стыка. Казалось, это был гигантский цельный каменный массив. И его форма что-то напоминала Олтману. Вот только он не мог вспомнить что. И вдруг Он вспомнил. «Хвост дьявола!» — прошептал Олтман. «Вот эта хрень! Прости, Господи!» — с благоговением в голосе вымолвил Кимбал. Символы, покрывавшие загадочный объект, то ли сами светились, то ли каким-то образом отражали свет прожекторов батискафа. Олтман проверил показания приборов. Мощность сигнала была совершенно незначительной. «Возможно, это хороший знак!» Подумал он. «Как вы думаете, безопасно будет подойти ближе?» Спросил Кимбал. «Что это такое?» Не слушая напарника, изумленно протянул Олтман. «Кто его создал?» Он на минимальной скорости провел батискаф вокруг сооружения, держась прямо над ним, и сделал снимки во всех возможных ракурсах. Ничего более впечатляющего Олтман в жизни не видел. Затем он приблизил изображение в объективе, чтобы сфотографировать крупным планом непонятные символы. Олтман был готов и дальше вести исследования, но нервы Кимбала находились на пределе. — Эта чертова штуковина выводит меня из себя! — признался он. — Давайте закончим наше дело и уберемся отсюда! Пропавший аппарат лежал возле основания каменной громадины. Уолтмен опустил батискав еще ниже, приблизился на максимально возможное расстояние и направил луч прожектора в смотровой иллюминатор. Даже с такого расстояния, представшая его глазам картина, казалась кошмарной. Повсюду внутри была кровь. Она покрывала стены иллюминаторы, складываясь в причудливый рисунок. Уолтмен быстро отвел луч в сторону, не желая, чтобы Кимбалл, как следует разглядел жуткий антураж. Он посветил вдоль борта в поисках внешних повреждений. Герметичный затвор люка, похоже, цел. Теоретический аппарат должен был всплыть, хотя и медленно. «Готовы?» — спросил он Кимбала. «Готов». Уолтман осторожно, чтобы случайно не задеть обелиск, совершил ряд маневров, выбрал подходящее место и послал электрический импульс. Он пришелся точно в цель. Корпус озарился сверхъестественным потрескивающим свечением. Через несколько мгновений отсеки для хранения балласта открылись, и из них, вздымаясь с одна облака ила, посыпались свинцовые гранулы. Аппарат стал медленно подниматься. Олтман смотрел, как он прошел буквально в полудюжине метров от батискафа и начал исчезать в темноте. Лишенный управление Ф-7 накренился, а рука-манипулятор бесцельно завращалась вокруг смотрового иллюминатора. «Готов или не готов? Поехали!» — подумал Олтман. И через мгновение батискаф направился к поверхности, следом за быстро удалявшимся аппаратом. «Это уже входит у меня в привычку!» — невесело ухмыльнулся Олтман осторожно доставая из пробы отборника кусок породы. Кажется, никто ничего не заметил. Внимание всех находившихся в отсеке людей было обращено на поднятый из глубины аппарат. Море крови внутри и разложившиеся изуродованные трупы. Марков быстро объявил отсек карантинной зоной, однако Олтман успел до того выскользнуть вместе со своим трофеем. Он отнес керн в спальню, и приступил к его изучению. Олтман не сомневался, это фрагмент артефакта. На вид он казался самым обычным камешком, но Олтман никак не мог его классифицировать. На обломке имелся выступ в виде зубчика, и на нем было что-то вырезано или выбито. К сожалению, образец был слишком мал, чтобы уверенно судить, что же он представляет. Вечером он украдкой проскользнул в незапертую лабораторию и провел более тщательный анализ материал чем то напоминал гранит однако оказался намного тверже почти как корунт одна сторона была ровной и гладкой и Олтман видел где сделан скол попутно он заался вопросом какой инструмент для этого мог бы какой инструмент для этого мог быть использован местами В камне обнаружились минеральные прожилки, которые показались Олтману слишком правильными, чтобы образовываться естественным путем. Но в противном случае возникал вопрос, что это за вещество и каков его генезис? В конце концов, не зная, что и думать, он решил считать их природными образованиями. Олтман никогда не слышал о существовании технологии, позволявшей подобные манипуляции со столь твердым материалом. Уолтману так и не удалось узнать, что же произошло с экипажем F-7 и что смог выяснить о трагедии Марков. После того, как в отсеке был объявлен карантин, подводный аппарат исчез и больше нигде не появлялся. Несомненно, Марков со своими приближенными облазили батискав снизу доверху и разобрали его по винтику, Олтману до смерти хотелось посмотреть запись целиком, сделанную Хеннесси, но его обращенная к Маркову просьба осталась без ответа. Теперь, после подъема F7 на поверхность, на плавучей базе начались лихорадочные приготовления к извлечению самого артефакта. Любой разговор рано или поздно сводился к обсуждению погребенного в глубине кратера загадочного монолита, Люди казались одновременно заинтересованными и невероятно напряженными. Чем бы ни являлся артефакт, что бы ни скрывалось там на глубине, его обнаружение сулило нарушить весь привычный порядок вещей. И именно им, находившимся на борту, предстояло первыми вступить в контакт с неведомым. Импульс возобновился, но теперь он был иным. Сигнал шел прерывистый, то появлялся то исчезал с относительно равными промежутками. Ряд ученых выдвинул предположение, что объект подает сигнал бедствия, однако догадок, кто или что находится в беде, ни у кого не было, могли существовать и иные объяснения. Это не палатки в оборудовании исследователей или же повреждения в самом артефакте. В конце концов, он имел очень солидный возраст, и многие, в их числе и Олтман, полагали, Артефакт настолько стар, что никак не может являться делом рук человеческих. Иначе говоря, он служил недвусмысленным доказательством существования внеземной разумной жизни. «Если бы вы сами его видели, — говорил Олтман Маркову во время доклада, — вы бы со мной согласились, в нем нет ничего человеческого». Сигнал теперь нарушал радио и видеопередачи, создавал помехи и делал передаваемые изображения размытыми и нечеткими. Нередко во время очередного погружения Олтман почти сразу же оказывался вне зоны доступа и оставался без связи большую часть времени. На глубину он ходил ежедневно, и каждый раз его сопровождал человек из ближайшего окружения Маркова. Причем никто не проявил ни малейших признаков помешательства. Олтман засыпал напарников вопросами, попытки выведать хоть что-то, любую деталь о происходящем. Большинство держало язык за зубами, однако время от времени то один, то другой, все же проговаривались. Однажды, когда Олтман проходил по коридору мимо открытой двери лаборатории, его окликнул ученый и, явно с кем-то перепутав, начал задавать вопросы о подъемном механизме. В самом ли деле он такой мощный? Сможет ли он поднять объект? Да, и что с тросом? Какой нужен трос, чтобы вытащить такую махину?» Уолтмен сколько мог, поддерживал разговор, но в итоге признался, что не понимает ни слова из того, о чем его спрашивают. «Вы разве не Перкинс?» — удивился ученый. Уолтмен отрицательно покачал головой. «Ладно, пустяки!» Обознавшийся ученый быстро ретировался в лабораторию, Забудьте все, о чем я тут говорил. Шолтер, почти так же, как Олтман, находился на обочине всеобщей суеты. Но он все же лучше разбирался в геофизике, и поэтому с ним иногда консультировались. Сплошные недомолвки и полунамеки. Как-то за кофе шепнул он Олтману. Они думают, что если будут сообщать мне лишь самый минимум, я не смогу сложить мозаику целиком. Это все было бы так, общайся я только с ними но их коллеги тоже другой раз со мной консультируются, и мне известно больше, чем они себе представляют. И, думаю, поднять объект попытаются в самое ближайшее время. Практически все проблемные моменты в теории разрешены. Нужно еще провести несколько тестов, и тогда останется только ждать команды.